Глава восьмая, в которой выясняется, что герой уже не одинокий мужчина в самом рассвете сил и в которой друзья швартуются в порту «Гуляй-поле». Нас с Машей с утра никто не будил. Именно так нас смашет. Потому что когда я проснулся в каюте, её коротко стриженная светловолосая голова покоилась у меня на плече, которое, кстати, онемело до полного бесчувствия за ночь. Я поцеловал её куда-то в макушку, потому что никуда больше дотянуться не мог, и попытался выбраться из-под неё тихо-тихо, чтобы не разбудить, но не смог. Она проснулась сразу.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 И равнодушные взгляды Ори с Балиным, возившихся с чем-то в руке. А день был великолепный, тихий, солнечный, тёплый, настоящий конец весны. По такой погоде бы искупаться в первый раз где-нибудь на песчаной отмели, поплескаться в реке. Ещё день другой, и о себе во всей своей красе заявит лето. Просто благодать.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 Видать, недавно сверялся наш скиппер с маршрутом. Саша, завтракать будешь? окликнула меня Лари. Не говори, что ты уже и завтрак приготовила, поразился я. А ты думал? И вообще, тебе надо силы восстанавливать и набираться, двусмысленно улыбнулась она. На намёк? с притворной суровостью спросил я. Нет, не намёк, а прямым текстом говорю. Наконец-то сообразил, что делать надо. Уперла руки в боки Лари. Девочка извилась уже. Не, ну нормально. Все вокруг всё замечают, один я, дурак дураком. Спасибо за внимание проявленное. А завтракать буду. Чем завтракаем, кстати? Ничего особого, чай, белые гренки с сыром и ветчиной. Тут многого не сочинишь. Запасы в Камбозе явно не пополнялись, вздохнула Лари. Знаешь, никогда не думал, что мне тифлинг готовить будет. И чего странного, поразилась она. Мы что, от дыма жертвенников питаемся, что ли, или призываем служащих духов нам кофе варить по утрам? Так-то оно так, но всё же не мог я до сих пор представить Лари великолепную тварь ночи и создание тьмы, жарящей гренки на сковородке в камбузе. Не укладывалось в башке и всё тут, хоть тресни. Орис Балинам от завтрака отказались, сославшись на грязные руки. Ой, отказаваться не стал. По трапу на палубу поднялась Маша, на ходу вытирая полотенцем влажные короткие волосы. Лукавый взгляд Лари её совсем не смутил. К моему удивлению, она посмотрела на Диманесу даже с неким превосходством, от чего та заулыбалась ещё шире. Затем Маша подсела к нам на расстеленное покрывало, на котором, как на пикник, расположились мы на завтрак.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 которого мы в контрразведку сдали. Это где вербовали? перебила Маша. Ну да, он самый. Где он виделся с помощником Асармана, как его? Веллер Алан, подсказала Ларе. Верно, он самый. Память у тебя надо сказать, демоническая, сихи начала Ларе. Ага, она самая, согласился я. Веллер Алан. Надо присмотреться к месту. А если сам Веллер там, то и к нему. Трактир это, так что проблем посетить не имеется. Затем аккуратно разведать Хромово разбойника, где со слов Горелова вампира дверь в подвале, а за ней портал. И если всё нормально, то в этот портал зайти. Куда портал-то? переспросила Маша. Куда-то за лесной хребет. Оттуда вроде бы можно добраться до небольшого замка, где встречались с Пантелеем. Кто пойдёт? Поначалу мы втроём, ответил я. Гномы на барже останутся, как я думаю. Это дело не совсем их. Зачем бородачами рисковать? Да и баржу полезно под присмотром держать. А мы культурно заселимся в гостиницу, покрутимся в городе, посмотрим, что к чему, вроде как купцы и товары ищем. Куда товар? спросил подошедший Ори. В Я задумался. В Тверь не надо. Кто пойдёт в Тверь в разгар войны в Астрахань? Далеко, дело нет никому, что в Астрахань возить принято. Кожу, если из Гуляй-Поля, уверенно сказал гном. К ним конская кожа по притоку идёт от хозарцев, и мука там всегда в цене. Где им там в джунглях своих пахать да сеять? Один рис и растёт. А в Гуляй-Поле хлебный базар неплохой. Хлеб вроде бы из Сарица на нашего лучше всего брать, спросила Маша. Если в довеса кожом, то выгодней вместе, возразил гном. Как знаешь, тогда надо решить, кто на барже на стоянке останется. Бали останется, ответил Лори. Он всё равно товаром никогда не занимался, а я с рари куда только не ездил, на блаты выкался. Ну и отлично, кивнул я. Бывал в Гуляйполе. Бывал пару раз. А ты? переспросил Лори. Нет, ни разу, поматал я головой. Я была, сказала Лари. Если подкупцов выступать будем, Тот останавливаться надо в галерном колокале. Там как раз купцы в основном селятся, там в трактире и сделки заключают, степенное заведение, тихое. Если пойдём в другое место, не поймут. А как с безопасностью баржи там будет? Уточнил я у гнома. Нормально, без проблем, отмахнулся Ори. Главное швартовку оплатить, а там даже шваб распалы бы не пропадёт. С этим у них строго. Отдельная банда охранной порта зарабатывает сплошь в двоегары. Сунется кто без спросу, на куски порвут. Гуляй по лесть торговли, внимала степени живёт. Всё же весь товар с Верхней Велаги контролируют. Там много чего контролируют, хмыкнула Лари. Всю торговлю краденным, например, половину работорговли, продажу дурной травы, всех амулетов, использующих зло, созерцающих приютили. Что забыла?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 которым возможность зарабатывать компенсировала тяготы жизни в глуши. Да ещё на фоне постоянной угрозы нападения эльфов и набегов харасс. Вторая же половина населения была из аборигенов, имеющих с ними общие дела. В общем, пионеры. Копия Тверского пограничного, если уже откровенно. Форт, как и его Тверской аналог, процветал на торговле, но зачастую подвергался нападением и набегам. Левый берег великий вообще, опасней правого, так что неудивительно. Во время одного из крупных набегов хазарцев последним удалось захватить почти все жилые кварталы. А командование пограничного форта приказало открыть огонь из пушек и миномётов по ним, где ещё продолжали сопротивляться нападавшим местные жители. Огонь корректировался плохо, разведки не было. В результате много людей погибло, городок выгорел почти полностью.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 После чего началась без малого пятнадцатилетняя война за эту территорию. К местным отбивающимся от княжьего войска, по чьим новые перспективы присоединились авантюристы из всех новых княжеств, а заодно разбойники из оборгенов, пираты, контрабандисты и прочий подобный криминальный элемент. Многие старые государства и даже некоторые купцы из новых княжеств по разным причинам поддерживали повстанцев материально.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 и по большому счету столица стала не до отколовшейся провинции. Городок чуть сдвинулся от побережья Великой вверх по притоку, отстроился заново, населился бандитами и авантюристами со всех краев и переименовался в Гуляй-Поле – разухабистую бандитскую республику, заодно ставшую популярным местом отдыха для толстосумов со всего Великоречья. Ибо никто больше не предлагал развлечений в таком количестве и разнообразии, как этот город. В одном месте за некоторые развлечения и казнить могли, или разве что в виде милости оскопить публично. Кроме того, постепенно утряслись отношения с агрессивным хазаром, и Гулай-поле стал контролировать всю торговлю с этим богатым государством. Например, если говорить о торговле лошадьми, то не меньше половины её проходит теперь через Гулай-поле. И почти вся торговля наркотиками, как растительными, так магическими и алхимическими. А ещё в Гуляеполе нашли приют все запрещённые и преследуемые культы, все изгнанники и все беглецы. То ещё местечко вышло. Нельзя сказать, что Ярославыль не пытался вернуть себе взбунтовавшуюся окраину. Попытки были, но все закончились неудачей. Воевать неудобно, противник всё время усиливает оборону. К тому же используют на прополу и силы всех волшебников и магов, нашедших убежище в городе. То ловушки срабатывают, то болота шалят, то еще что-то. И с реки не зайдешь. Монитору или канонерке скрытно не подойти. А за это время успеют снять бакены и неразмеченный фарватер перекрыть минами. После затопления гоплита атак с воды больше не было. В довершение всего проскакивают время от времени слухи, что «гуляй польских», тай на поддерживает Нижегородская республика, у которой есть неявный конфликт с Ярославлем по поводу огромного месторождения богатой металлом медной руды, что обнаружили выше по течению Велаги. Пока гуляй польский контролирует устье Велаги, ярославцам туда ходу нет. А нижегородцы договорились и гоняют оттуда баржи с ценным сырьём. А если Ярославль свою отколовшуюся землю опять к рукам приберёт, Поминай, как звали такое выгодное дело. К полудню мы прошли двойную цепь бакинов, охраняемую береговым фортом и сторожевиком, обозначавшую границу княжества. Дальше пошла настоящая анархия. Никто рекой не правил. Мы опять вытащили с трём Максим, установив его в кормовой вахте. Ни один из нас в трём не спускался, а мы с Балином в случае неприятных неожиданностей должны были бежать к пулемёту, где я выступал за наводчика.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 Патчи перед нами из притока появились два судна. Впереди шёл катер с охраной, крепкое десятиметровое посудина с двумя максимами спереди и сзади. На катере в окнах брони рубки и на палубе виднелись люди в тёмно-синей с красным форме дружинники баронские. Следом за катером величественно и плавно скользил хаусбот, не меньше нашей баржи в длину, то есть метров так 20 и метров 5 в ширину. Наоборот, на спокойной посудине этоткий плавучий мини-дворец. Если не дворец, то особняк по крайней мере, даже по архитектуре. На крыша надстройки была терраса под тентом, на которой в креслах сидели два человека в белых расстёрнутых рубашках с бокалами вина в руках. Не стану скрывать, я их в бинокль рассматривал. Над ними развевался родовой флаг кого-то из них, состоящий из синих и красных полос с каким-то гербом в середине. На хаус-боте суетилась прислуга. На корме стоял часовой с карабином, настороженно глядящий в нашу сторону. Сидевшие наверху обладатели белых одежд окинули нас равнодушным взглядом, которые вырабатываются многими поколениями знатных предков, после чего вернулись к прерванной беседе. И затем понемногу стали удаляться. Все же их посудина была самую малость быстрее. — В гуляй поле, развлекаться едут, — промормотал Балин. Думаешь, спросил я. Может, дальше? А куда им дальше? Все удовольствия на месте. В Гуляй-поле половина местных дворян половину времени проводят. Сколько там поместья родовых спустили, не счесть, наверное. И как отбирают? заинтересовался я. А куда денешься? Должникам временную печать накладывают, наименее их никому не нужны чаще всего. Предлагают продать, а деньги привезти Про баронство Ралле слышал? Ну да, есть вроде бы такое. Как раз вверх по Велаге. А что? Так тамошний владетель вообще свой с Кипитер свой троном проиграл. В общем, когда приехали с него долг получать, наследник баронский, племянник, дядю родного мечом проткнул фамильным, а сам в замке заперся и давай от кредитора в отстреливаться. По слухам до осады дошло. И чем кончилась история? По тем же слухам как-то договорились. Заплатил чем-то племянник. По крайней мере, налоги в баронстве в два раза выросли. Тогда точно заплатил, усмехнулся я. Да и пади не заплати. Думаю, что средняя гуляй польская банда дружину заштатного барона в клочки порвёт при необходимости. Порвёт, кивнул гном. Особенно, если учесть, сколько всяких колдунов дома да Гавасела у них в городе. И все такие, каких в приличное общество они пускают. А правду говорят, что в Гуляй-поле им человеческие жертвы разрешены, спросила подошедшая и прислушавшаяся к разговору Маша. С ней подошла Лари, которая же и ответила, не удержавшись от подколки: "Думаешь заняться? Пора, пора силы подкопить", затем добавила серьёзно. "А там ничего не запрещено, если что делаешь"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 Но вот за Нижним, ближе к Царицыну, все пиратство на реках отсюда. Но это и дети знают. Нашел, чем удивить. К устью Велаги мы подошли около шести часов вечера. Сама Велага относительно небольшая, не более пятисот метров в ширину, в своем нижнем течении река образовывала на месте впадения великую множество заросших островков, возникших случайным образом во время пересечения сфер. Теперь на этих островах Разместились сторожевые посты Гуляй-Польцев, управляющие к тому же минным заграждением. Именно такой пост утопил в своё время гоплит. Пост этот снесли, высадившись на остров Пехотинцы. Монитор позже подняли, но подниматься дальше по реке не рискнули, узнав, что по пути попадётся ещё не менее 20 ниток заграждения. Решили, что такой штурм дорого обойдётся. Правда, потом чуть не половину Гуляй-Поля пришлось отстраивать заново. Евангелие щадно бомбила Ярославская авиация не меньше недели. Даже дирижабли с напалмом отметились. Если бы не множество колдунов в городе, задавивших огонь и затянувших город непроницаемыми тучами, обрушившими ливень и укрывшими от лётчиков, отгуляй поля бы даже головешек не осталось. Но теперь уже лет 7 тихо. Всё отстроили заново. И в этом месте было на диво оживлённо, если Тверская война распугала всех в верховьях реки то на нижнем течении это никак не отразилось. И снизу сюда шло немало торговых и грузовых барж, дворянских хаусботов и личных моторных яхт, каких-то баркасов и катеров откровенно пиратского типа. Форватор был аккуратно размечен буйками, и глядя на эти буйки, я понял, что пройти без них будет очень сложно. Отмели здесь множество, а ещё говорят, что течение их постоянно перемещает. И уже трёхлетней давности лоцы можно смело выбрасывать. Подозреваю, что течения помогают и колдуны. Для них это дело не хитрое. Блуждающие мели стародавний способ защиты побережий. До всяких пришлых его придумали. Умение управлять течениями и ветрами изучалось в этом мире веками. Город Гуляй-Поле разместился на берегу обширной заводи, образованной из соединённой с Орватором старицы. Олочилась просторная и удобная бухта, скрытая даже от наблюдения с реки и противоположного берега. Вход в неё частично был перегорожен молом из наваленных валунов, на котором размещался дот с крупнокалиберным пулемётом. А за ним плавучий указатель посылал гостей кого куда: частные суда с пассажирскими налево, а грузовые суда направо, куда мы на своей барже и направились. Порт был оживлённым, и доминировали на стоянках хаусботы и большие каютные катера. Так и есть, Сталгуляй-Поле популярным среди залётных богатеев. Виднелось несколько катеров рыцарских дружин, а посреди всего этого великолепия белоснежный скалоя возвышался даже частный пароход, не меньше 50 м в длину. На корме свисал с лакштока герцкский флаг и лира.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 В гостинице переезжали только те, кто предпочитал медленному хаусботу быстрый, но не столь комфортный катер. В торговом углу порта тоже было оживленно, хоть и не настолько. Сказалась, видимо, война. На Якорях и Швартовах стояло с десяток барж, на некоторых палубах были раскинуты большие палатки. Такое тоже бывает, когда у купцов рейс попутный, они могут на палубу взять пассажиров, а расселить в палатках. А за рейс в голые поля оплату можно как за рейс на пароходе посчитать. Нет ведь сюда рейса официально. Всё же стесняется новое княжество обустраивать с бандитской вольницей прямое сообщение. Так те, у кого на свой катер или баржу денег нет, сами добираются. Кто по делам, а кто и развлечься. Также не босый трактирщик Квитлугин сюда добирался, чтобы в долгах увязнуть, до смерти убийц дойти, да и на виселицу угодить. Достойное завершение жизненного пути. Я зашёл в ходовую рубку к энергично вертящему колесу штурвала и дёргающему ручак под рулек Ори. На якорь станем, спросил я его. На якорь, ответил он. И дешевле. И если балину на борту оставлять, то безопасней. Груза-то у нас нет, никто не удивится. Скорее наоборот, не поймут, если без груза у причала встанем. Сколько здесь берут за стоянку?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 С некой иронией представился Дройгар. «Верак меня зовут. Сейчас с вас плату соберу. Сколько стоять планируете, где и как?» «Постоим с неделю на якоре». «Груз брать не будете?» – удивился Верак. «Будем. Но его еще найти и купить надо. Насчет пирса и погрузки позже договариваться будем». «Ну, как хотите», – пожал плечами визитер. «Тоже не возобновляется. Рублями платить будете?» рублями кивнул я вытаскивая из кармана кошелёк 15 с вас за неделю стоянки сказал дроидгар вынимая в свою очередь блокнот с квитанциями надо же культура даже квитанции есть не ожидал от гуляй поля но вот в моменте один с ценой это с чего 15 а перед и меня выступил оре кулак два золотых в день у вас плата знаю точно а лодка Или на борту жить будете, притворно поднял удивлённые густые брови Барак. А я вас и доставлю. Доставка как раз рубль золотом стоит. Ты о чём мел, уельщик? влез в разговор Балин. В любом порту лодка за 20 копеек возит. В любом порту вощик возит, башка каменная. А тут сам капитан Рейда. отрезал Друигар. Или в плавь давайте, мне без разницы. Дерман с тобой, держи. Я отсыпал ему в широкую ладонь 15 золотых монет. Но тогда стой здесь и жди, пока мы баулы свои соберём. А это без проблем. Пожал он плечами. Кроме вас только хаусбот зашёл, но он к пирсу швартуется. С него плату всегда взять успею. Это вы, купчины, народ практичный. Цами платите. А у тех ребят два резки для таких дел есть. Ну и жди. Раз без проблем, сказала Лари, и первая пошла к трапу. А уже за ней потянулись и мы, оставив на палубе одного балина, полноправным хозяином нашего плавучего трофея.